Глава 10 Великий совет северян. Пламя в очаге горело ярко, освещая всех присутствующих. Огонь был таким сильным, что не нужны были факелы, висящие на стенах длинного дома, находящегося на Одларе, сердце моего конунгства. В сполохе огня освещали лица собранных здесь мной людей. Тут присутствовали все мои сподвижники. Нуки, олов Копье, Рагнар, Бродди, Хватти, Ури, Рокан, Гор, Тарир, даже Владимир Григорьевич, он же Ярл Весланда, и остальные. И собрал я их здесь вовсе не для того, чтобы напоить вином и накормить вкуснейшей кабанятиной. Пока что до главной темы у нас дело не дошло. Мы просто сидели, обсуждая всякие мелочи, шутя, вспоминая былые дни. Сам я обдумывал все варианты, которые уже успел для себя отметить. Итак, сегодняшнее собрание имело цель определить, куда же мы пойдем в набег, так как планировалось не просто отправиться в набег на юг одной в атагой, а сделать самое настоящее вторжение, если и не всеми имеющимися в моем конунгстве силами, то довольно внушительной их частью. Требовалось тщательно продумать, куда же их вести. В первую очередь наша цель должна быть нам по зубам. В этот раз я не строил больших планов, в том смысле, что не планировал захватить весь Вельг или что-то типа того. Мы такое попросту не потянем, ведь моя армия — это, если говорить честно, разношерстное сборище самых разных людей. Да, они не одиночки. Каждый из них считает себя частью того или иного клана, но... В этом и проблема. Кланы слишком разные. Слишком не похожи друг на друга». К примеру, клан Ольмёрки — это умелые и опытные воины, однако каждый из них, если можно так выразиться, индивидуальный воин. Да, они могут построить стену щитов, но на этом их взаимодействие по большому счёту и заканчивается. Ярлство Уплэнд, с которого я и начал свой путь вверх, как раз-таки наоборот, уже больше похоже на полноценное войско. Причём у них есть несколько родов войск. Обычная пехота, копейщики, лучники, тяжёлая пехота — войны покойного конунга, как и в Ольмерке, опытные бойцы. Однако их стратегии и методы в корне отличаются и от того же Альмёрки, и от Упланцев. А ведь есть ещё ютландцы, акдзирцы, эстрегетцы и многие-многие другие, пусть и не столь многочисленные, но с которыми тоже надо считаться. Их тоже обязательно нужно учитывать. К чему я? Да к тому, что столь разношерстную армию, стоит мне только высадиться на берегу того же Нусвена, разнесут в пух и прах. Или и не разнесут. Может, даже мы сможем победить, но сколько нас останется? Мы же идем не просто для того, чтобы побряцать оружием. Нет. Я бы вообще предпочел не ввязываться в сражения, а просто раздобыть золотишко, раздать своим людям и тем самым подняться в их глазах. Удачливый полководец, благодаря которому ты еще и разбогател, куда больше тирана и захватчика. И отца убийцы, к слову. Нет, конечно, сражения моей армии тоже нужны, но такие такие, чтобы они там могли набраться опыта, притереться друг к другу в идеале и вовсе научиться сражаться так же, как это уже делают упланцы. Я хотел создать армию, похожую на ту, что была у шведов во времена, когда их называли «северными львами». Иными словами, опытную, дисциплинированную, победоносную. А для этого нужна либо муштра, либо опыт. Муштра возможна, но лишь после того, как все поймут ее необходимость, и, главное, не будут думать о том, чем кормить семью. Ну, а опыт... Он может очень дорого обойтись. Так что перед тем, как собрать в длинном доме своих товарищей, я провёл множество часов на Ютубе, изучая соседние страны, стараясь выявить среди них наиболее удобную для набега К сожалению, определиться я так и не смог. Собственно, для этого всех своих соратников и созвал. Хотелось услышать их мнение перед тем, как принять окончательное решение. Но всё же проделанная мной работа была не напрасной. Я сразу исключил страны, куда лезть не стоило. Во всяком случае, пока. Итак, мы не пойдем против Шиала, который про себя я уже стал называть Хорюклендом. Понятно, почему. Эта страна нам дружественна, теоретически, и портить с ней отношения не хочется. Плюс я планировал в скором времени использовать помощь Дитриха. Все ж какая-никакая армия у него есть. Ну и еще одна причина, по которой я исключил Шиал, разжиться там особо и нечем. По той же причине мною был отброшен Роккад и Кламильтон. «Соседи шаала Аналогичная ситуация обстояла и со Сноуэлом, родиной Сатов. Золото и серебра там сроду не видели, хотя Махач, признают там бы получился знатный. Опыта бы мои воины хапнули с горкой. Причем можно смело утверждать, что потери там будут довольно скромные. Далее в мой список исключений попал Нусвен. Туда нам соваться однозначно рано. Армия этого королевства многочисленна и сильна. Если мы высадимся на берегу этого королевства... Попытаемся пройтись по их земле, нас довольно быстро встретят. В конце концов, мои же проделки там позволили местным поднабраться опыта. Плюс король Нусвена не распускает войско Они всегда наготове а нам это не надо. Были у меня мысли атаковать какое-то мелкое королевство на малых континентах, но Азольт слишком далеко. Пока доплывем, мои же люди могут взмунтоваться. На Аму я плыть не хотел совершенно». Там мелкие королевства постоянно воевали друг с другом, но я был уверен, стоит нам только сунуться, как они тут же объединятся против нас, и вся моя арава попросту не сможет выстоять против пусть уступающих в численности, но зато гораздо более опытных армий королевств. Эти армии нас просто замотают и в конце концов перебьют. Там даже о неком подобии Пировой Победы не стоит думать. Кама — это был интересный вариант. Сноуэлл в плане добычи совсем никакой, но вот остальные государства на материке». Нуки откашлялся, от чего все присутствующие замолчали, а я вынужден из собственных размышлений. Что ж, как и ожидалось, самый прямолинейный из нас так и не выдержал. «Конунг!» — обратился он ко мне. «Ты явно собрал нас не просто так. Что ты задумал?» «Понятно, что!» — хмыкнул копье и весело мне подмигнул. «Конунгу стало скучно!» «Будем воевать?» — оживился Хватти. «Я всегда готов», — осклабился Ури. «Все готовы», — хмыкнул Тарир. «И с кем же мы будем воевать?» — поинтересовался олов «Север весь наш. Тены заткнулись и сидят тихо, как мыши, боятся даже слова сказать. Роккан и Тарир запугали их до смерти». А «Ничего было», — проворчал Тарир. «Так что ты задумал, конунг?» — спросил олов «С кем будем воевать?» «Это вы мне скажите» усмехнулся я. Все удивлённо переглянулись. «Что ты имеешь в виду?» спросил копьё. «То имею», — пожал я плечами. «Хватит нам сидеть. Пора размять кости, но я хочу услышать вас. Куда нам стоит отправиться?» «В Сноувелл», — подал голос Халт. Ну, нисколько не сомневался в том, что он предложит. У него давно уже чешутся руки вернуться на родную землю и навести там порядок. Точнее, попросту подмять под себя все кланы садтов. Стать единым их вождем. Я прекрасно его понимаю, поддерживаю, и хотел бы с его предложением согласиться, но... Мне нужен поход, который, кроме крови врагов, позволит моим воинам вернуться с богатствами. А что можно взять с полуголых сатов? Ничего. Хотя заполучить Сноуэлл как плацдарм для будущих моих компаний, я бы был не против. «К черту сатов!» — возразил Ури. «Ударим по Носвену! Втопчем в грязь, южан!» ну но... И с Ури все понятно. Он все еще не забыл о своей неудаче на побережье, когда местный лорд разбил весь его отряд. Тогда северяне еле унесли ноги, и именно тогда Ури получил сильнейшую пощечину по своему самолюбию, в результате чего стал моим Хускарлом. «Но Свен отложим на потом», — ответил я. «У меня на него большие планы». Ури было насупился, но я его угомонил. «Успокойся», — заявил я ему. Если все получится, но ну, Свена как такового и не будет. Ури радостно ощерился и кивнул. Такое обещание его всецело устраивало, и он готов был ждать. «Отправимся на восток», — неожиданно предложил Гор. «Я был в тех землях. Островов мало, но зато там много чего полезного». «Острова Джу», — подал голос Тарир. «Я бывал там, и очень не советую отправляться туда в набег». «Почему?» — заинтересовался я. Островов там действительно немного, — пояснил Тарир, — зато людей. Обычные крестьяне, но их слишком много. Плюс там не стихает войны, и все они привыкли к сражениям. Мира на их земле нет давно, однако стоит там только появиться, как они объединятся против внешнего врага. — Когда мы начали бояться доброй драки? — хмыкнул Ури. — Я люблю сражаться. Люблю оружие и запах крови. Я не трус, — ответил ему Тарир. И ты это отлично знаешь, Ури лишь кивнул. Интересно. Эти двое довольно быстро нашли общий язык, хотя поначалу, как мне казалось, презирали друг друга. Ну так вот, закончил свою мысль Тарир. Мы действительно сможем добыть там сокровище. Думаю, сможем покорить Джу, но потеряем минимум половину людей. Тогда что предлагаешь сам? спросил я у него. Я? переспросил Тарир. Предложил бы отправиться на вельк но много южнее. — Куда именно? — В Флеандрия, к примеру. Там есть чем поживиться, хотя будет нелегко. — Тогда можно отправиться на Аму, — встрял Рокан. Там много мелких государств. Мы легко со всеми ими расправимся. — Все они единой веры, — ответил ему Тарир. — Все верят в Треликова. — И что? а то, что если мы начнём одно за другим уничтожать государство триликова нам объявят священную войну». «Так это же здорово!» — рассмеялся Ури. «Убьём больше Иржан!» «Не совсем так», — покачал я головой. «Кажется, понимаю, о чём говорит Тарир. И он прав, биться со всеми фанатиками триликова мы не сможем. Слишком их много». «Ну, надоест, уплывём назад», — пожал плечами Ури. «В том-то и дело», — сказал Тарир. Если будет объявлена священная война, от нас уже не отстанут. Фанатики отправятся сюда, на север, и не угомонятся, пока всех нас не перебьют. Пупы развяжутся, фыркнул копье. Поверь, не развяжутся, ответил ему Тарир. Фанатики Триликова просто одержимые. Они будут лезть и лезть. Если уж вы так уверены в своих силах, тогда можно отправиться на Азульт, в земли Триликова. Это их святыня. Тогда со всего мира поклонники веры пойдут на нас войной и лягут костьми, лишь бы выбить нас из святых земель. — Нет, пока что это нам не надо, — отверг я его предложение. А вот насчет Флеандрии стоит подумать. — А как насчет королевств на Кане? — встрял Помимо Сноуэла есть и другие. Насколько я знаю, только в одном из них чтят триликова у остальных другие боги. — Что за королевство? — оживился Ури. Крион, Одрен, Кельмерия и Ур, — перечислил Халт. Только в Одрене поклоняются Треликому. — А как там с деньгами? Насколько богаты эти королевства? — спросил Копье. — Кельмерия и Крион богаты. В Крион сады пытаются попасть уже несколько веков. Но Крионцы привезли из-за моря камни и воздвигли высокую стену, через которую не перебраться. — У них что, своих камней нет? — хмыкнул Хватти. не Хватте. — пожал плечами Халт. — Но знаю точно, что им хватило денег заплатить и за перевозку, и за строительство, и золото. Оно у них повсюду, даже на доспехах. И действительно, я вспомнил видео об этой стране. Не королевство, так как короля у них нет, а скорее нечто вроде огромной торговой гильдии, которой к тому же управляют не столько достойные, сколько наиболее влиятельные и, соответственно, богатые. Это государство торговцев и спекулянтов банкиров и ростовщиков. Там действительно можно поживиться, если, конечно же, удастся прорвать оборону, но с этим, я думаю, проблем быть не должно. Дело в том, что Крион не имеет собственной армии, как и Кельмерия, к слову. У граждан этих стран есть деньги, но нет никакого желания рисковать своими жизнями, поэтому они предпочитают пользоваться услугами наемников. Ну а тем, за звонкую монету, плевать кем биться. Вот и получается, что от Крион защищают наемники. И думаю, если предложить им пристойную оплату, наемники вполне могут ислить своих хозяев. Причем не просто отойти в сторону, а начать грабить бывших нанимателей вместе с нами. С чего я это решил? Да все с тех же видосов о Крионе и Кельмерии. Игроки-наемники нашли забавную фишку. Они устраивают постоянные потасовки на границе, попеременно отступая и наступая. Чаще всего происходит так. К примеру, наемники Кельмерии вторгаются вглубь территории Криона и там закрепляются, держатся за пару дней, а затем обещают своим хозяевам, что смогут отжать для них эти земли. Хозяева ведутся, платят наемникам щедрую награду, и те действительно какое-то время удерживают территорию, однако затем уже наемники Криона выбивают из своих нанимателей из золота и отрабатывают его, отбивая землю назад. Так и развлекаются, попеременно вторгаясь друг к другу, осаждая города, оккупируя деревни и наглым образом разводят толстосумов-нанимателей на деньги. Что ж, кажется, я определился с целью нашего набега. Хотя, как я уже говорил, цели на этот набег у меня было несколько. Так сказать, и рыбку съесть хотелось, и кости выбросить. Ха. Если серьёзно, то деньги и возможность обучить своих бойцов в реальном бою — это лишь вершина айсберга». Названные халтом государства, судя по просмотренным мной видео, являются ключом к экономической системе всего Норхарда, и я намеревался этот ключ заполучить в свои загребущие ручишки. А еще было бы неплохо заполучить в свою армию тех самых наемников, которые сейчас блюдут государственные границы и сохраняют независимость королевств Каны. Мы можем отправиться в княжество. Что? Я так был поглощен собственными мыслями, что даже не понял, кто это предложил. «Мы можем отправиться в княжество», — повторили предложение. К моему огромному удивлению, предложение исходило от гора, то есть от моего дружбана древня. «Чего это он? На родине захотелось побывать?» «А, да, его же изгнали». «Отомстить решил проказник». «В княжествах нечего делать», — решительно ответил Халт. «Княжества бедны, там нет достойной добычи, зато войны княжеств сильны для садов» не применил подколоть соратника Ури. «И для сатов тоже», спокойно, — спокойно ответил Халт, никак не отреагировав на издевку. «В княжествах можно набрать много людей», — меж тем заговорил Гор. «К примеру, в Дорецком княжестве много невольников, их можно освободить. А в Межевом и Приморском я могу бросить кличи, уверен, если княжеские дружины не будут мешать, многие захотят отправиться с нами». «Хм... Я задумался. Треллы ничуть не хуже золота». Хотя, конечно, для их перевозки потребуется гораздо больше кораблей и места, а еще провизии. Однако, если кто-то захочет присоединиться к нам добровольно... Халт, конечно, прав. войны из дружин князей были умелые. Вон, в атака город терроризирует все северное побережье Велька, да и сам я помню его бойцов в деле. В свое время именно луки, созданные его людьми, помогли нам вылезти из довольно неприятной ситуации. «Еще кто-то хочет высказаться?» поинтересовался я у окружающих. Желающих не нашлось. «Хорошо, тогда поставлю вопрос так. Кто за то, чтобы наведаться в королевство Каны?» «Я! Я! Я!» послышались голоса. «А кто за то, чтобы отправиться в княжество?» «Я!» yeah. Помимо самого древня за эту идею была и Инна, чей персонаж находился здесь на правах моей жены и Ярла. «Да, я отдал под ее руку часть островов Ютланда», и пока что не пожалел об этом. Своих тенов она держала в ежовых рукавицах. Да и вообще под ее началом острова эти процветали, и это несмотря на то, что правила она ими меньше шести игровых месяцев. Надо же, а она отличный администратор и управленец, да и логист плохой И чего только в том своем магазине призебала Это я о ее работе в реале. Ведь могла бы найти место получше и там развернуться на полную катушку. Что ж, я вас услышал. Спасибо. Теперь я готов сообщить, куда мы отправимся, когда уйдёт лёд.